Ему предстояло погибнуть позднее на борту подводной лодки. Среди раненых хлопотал доктор Райль, пытаясь главным образом вывести людей из состояния шока. «Баркасий увидел нашего старпома Куина, летчика Булла и несчастного командира И-126, капитан лейтенанта Бауэра» сканирующего океан почти безумным взглядом в поисках уверенной ему подводной лодки. Когда же, наконец, и 126 сплыла, и Баурус снова обретя былую уверенность и оплом, встретился на рубке со своим юным старпомом, между ними произошел разговор, который они в силах передать из-за оригинальности языка, которым пользовались оба офицера. Наши шлюпки и баркасы, на которых находилось более трехсот человек, сгрудились вокруг подводной лодки, где началось импровизированное совещание на тему, что делать дальше. Самое странное совещание из всех, в которых мне приходилось участвовать. Обсуждались две альтернативы. Первое: мы могли взять курс на Фритаун. Если бы речь шла только о нашем спасении, то восточные течения могли быстро вынести нас на оживленные морские пути. Вторая. Мы могли направиться в Бразилию. Это выглядело весьма фантастично, поскольку до Бразилии было почти 900 миль. Первый вариант был немедленно отвергнут Рогге. Командир не хотел, чтобы он и его экипаж закончили войну в лагере военнопленных. Надо сказать, что стать военнопленными не желал никто из нас. На бразильском варианте настаивал глав-старшина Фролих. Когда-то он служил на Лансдорфе, судне снабжения адмирала графа Шпея. После гибели Шпея Фролих был интернирован местными властями, но сбежал, некоторое время скрывался среди немецких колонистов, а затем отправился домой на блокадо-прорывателе. Блокадо-прорыватель встретился в море с Атлантисом, и Роги лично убедил Фролиха перейти на рейдер. «Мне нужны такие люди, как вы». По специальности Пролик был прекрасным радистом, а у нас стал еще экспертом по вопросу, как удрать в Латинскую Америку и как удрать из Латинской Америки. В итоге мы решили добраться до Бразилии. Мои доллары просохли, и я был готов истратить их в Рио. Для начала подводная лодка И-126 должна была взять на борт наших раненых, что почему-то не понравилось ее командиру, который начал протестовать. «У меня не госпитальное судно. Может быть, вас еще отбуксировать до Бразилии?» Правда, он согласился временно разместить их на верхней палубе лодки, предупредив, если появятся англичане, сразу прыгайте в воду и быстро отплывайте, чтобы вас не затянуло водоворотом от моего погружения. После столь ободряющего обращения мы прицепились друг за другом к подводной лодке, растянувшись подобно пилигримам, идущим в Мекку через бескрайнюю и крайне опасную пустыню. Океан вполне можно назвать самой опасной и самой предательской пустыней. Перспектива... 900-мильного похода выглядело очень приятно, особенно если учесть, что паломники держались, как за хвост осла, за корму подводной лодки. Уже через два часа я понял, что мы несколько переценили свои возможности, затеяв этот поход, который при самых благоприятных обстоятельствах должен был продлиться не менее 12 суток. Во-первых... Постоянно рвались концы, связывающие нас с подводной лодкой и друг с другом. Кроме того, сами наши шлюпки, рассчитанные на 40 человек, теперь имели на борту по 70 и более. Перегруженные шлюпки еле ползли, захлестываемые океанской зыбью.